Глава 8. Что сказать? Понимание того, что не всё так плохо, как казалось, вначале изрядно поднимает настроение. Как ни крути, а количество кораблей, которые смог заметить, дают хорошие такие шансы собрать что-нибудь летающее. Инженер-конструктор я или как? То, что, возможно, на кораблях мало чего уцелело, это ерунда. Конечно, повозиться придется. Возможно, что и очень долго. Но, да какая разница, в общем-то. Время у меня в любом случае есть. Пока все осмотрю, пока отремонтирую, заодно поищу дядю. Хотя, если судить по лужам крови, в месте, где я их видел с Риной последний раз, шансов найти его целым и невредимым почти что и нет. Но в любом случае искать буду. А если удастся найти какой-нибудь уцелевший бот, то процесс поиска, думаю, упрости. в разы. С моей удачей, правда, лучше не загадывать наперёд. Могу на ровном месте вляпаться в проблемы. Чего уж там? Хотя в последнее время вроде как ничего особо страшного и не происходило, но ну, чуть прогуны не сожрали, потому что я задумался слегка. Так по сравнению с тем, как я организовывал себе сложности раньше, это и вовсе ерунда. Думаю, даже без помощи Чешуйчатова сумел бы спастись. Кстати, надо бы его поблагодарить. Смог бы или не смог бы это всё сослагательное наклонение, а по факту Гор меня выручил. Не знаю, чем мотивирована его помощь, возможно, что в дальнейшем не раз пожалею об этой услуге, но факт есть факт. Сказано, сделано. Быстро активирую значок коммуникатора и пытаюсь вызвать единственного имеющегося в списке абонента. Ага, сейчас мой вызов просто проигнорирован. Ну ладно, раз не берёт вызов, отправлю текстовое, мне не сложно. Спасибо. Короткое слово уходит адресату. Хм. Судя по тому, что мигает оповещение, что сообщение доставлено, Гор слышал мой вызов, но не захотел отвечать. Да и ладно, не за что, и выруби свою электронику. Тебя из космоса можно запеленговать. О, всё же ответил. А про какую электронику он говорит? У меня из экипировки только пистолет и коммуникатор. Ну, скафандр ещё, но он экранирован. Думаю, речь точно не об этом. Остаётся только нейросеть. Точно. Я же активировал поиск сетей. А работу модуля связи засечь совсем не трудно, но тогда и коммуникатор нужно вырубать. И вообще, от кого тут прятаться? От сета с гором? Так они и так похожи, прекрасно могут за мной наблюдать. Судя по всему, мои чешуйчатые друзья идут следом. Иначе с чего бы им быть в курсе событий? Вопрос только зачем? М да. Эх, по спрашивать бы этих интересных персонажей с применением некоторых спецсредств. обо всём по порядку, до да подробностями. Думаю, много чего рассказать смогут. Например, чего это они так хотели заполучить накопители информации и искины со станции, на кого работают, почему нас в клетке везли в конце концов. Но буду честен перед самим собой. У меня вряд ли это получится. Эх, даже жалко, что синилицей восстановил мой организм до человеческого стандарта. Как ни крути, а то существо, в которое я мутировал, гораздо более приспособлено к ведению боя, чем человек. Думаю, даже с чешуйчатыми смог бы справиться. Но 100% гарантии все же не дам. Никто не знает, какие еще сюрпризы могут быть у них в загашнике. Всё это я обдумываю, спускаясь к подножию внешнего склона кратера. На удивление, никаких препятствий на пути нет. Склон довольно пологий, хоть и бугрится, но без резких обрывов или завалов камней. Нет, аккуратные, будто под линейку, ложбинки со следами воды. Почва тоже мягкая, обычный грунт, а не галька, как с внутренней стороны. Даже трава растёт, хоть и непривычно жёсткая, да ещё и багрового оттенка. Ну да, местный колорит. И главное, никаких тебе зарослей кустарника с острыми шипами, благодать, будто по парку идёшь. Только пения птичек не хватает. Так, рассуждая о всякой ерунде и одновременно дожидаясь, пока нейросеть обработает съемку с вершины гребня кратера, создавая нормальную карту ближайшей местности, сам не замечаю, как оказался внизу. Так, а дальше куда? В общем-то, путей у меня было немного. Либо забираться на холмы, либо идти ложбинами между ними. При здравом размышлении стоило, наверное, все же изобразить из себя альпиниста. Ну да к черту все, достало. Пойду низом, что-то я задолбался. Реально так, без скидок. Надоело приобрести. прятаться, бегать, стрелять. Хочу просто погулять под распахнутым настиш небом, как раньше. И плевать, что это кровавое небо чужой планеты. Вернуться на землю я уже даже не рассчитываю. Даже без помощи аналитического модуля могу сказать, что вероятность такого события чрезвычайно мала. Да и Помнится, с Ники, когда покидали наш милый голубой шарик, торопясь в содружество, на родине бушевала эпидемия. Сколько мы с ним уже так бороздим, бескрайние просторы космоса? Год, два, три, четыре? Может, десять? Не знаю. Я столько раз уже ковырялся в собственной нейросети, что не уверен даже в дате, которую она мне показывает. Синхронизироваться не с чем. Время. Слишком долго нас не было дома. Слишком. Да, сейчас в силу открывшихся обстоятельств в виде свалки кораблей, у меня снова есть шанс. собрать очередную лаханку и подняться в космос. Даже вполне вероятно, смогу вернуться на землю через пару лет полёта. Ага, и что дальше-то? Что? Вряд ли там ещё выжившие остались. только такие вот мутанты, которым стал дядя. Ну, вернусь я, а дальше что? Ловить изверевших полуразумных мутов, ставить им нейросети и ловить под контроль, как я планирую сделать с Нике, если удастся его отыскать, или разворачивать научный комплекс, а потом столетия искать возможность вылечить всё население планеты. А есть ли вообще шанс на это? Да, синелицый смог вернуть мой организм обратно в состояние близкое к человеческому. Но где гарантии, что эффект продлится долго? Где гарантии, что где-нибудь на полпути к земле я снова не превращусь в чудовище, кровожадное, живучее до невозможности и разумное. Я ведь помню. Да, пусть процесс изменений в организме не был завершён до конца, но безумная жажда убийства, она уже давала о себе знать. Просто я ещё держался. Не знаю. И вообще никаких гарантий, что Синелиций сумел запустить именно ремиссию в структуре генома, а не просто провел пластическую операцию, заменив органы мутанта на человеческие. Нейросеть? Тогда же я могу влезть в нее и внести какие угодно данные по своему желанию, подменив программную оболочку. Причем мне для этого даже медкапсула не понадобится. Удаленно. Все удаленно. Главное поймать сигнал сети и... И этого достаточно. Вот и получается. А нужны ли мы такие на земле? Я и Ники, без медицинского оборудования, мутировавшие и бесполезные. Может, проще вот так, как сотни членов экипажа кораблей, лежащих здесь, заметённых кровавыми песками, просто сдохнуть. Вот из-за этого самого пистолета, благородно оставленного мне чешуйчатым, и вынести свои мозги. Депрессия накатила ниоткуда. Вроде только что излучал оптимизм, а сейчас не знаю. Просто посмотрел я вокруг. Трава, холмы, тишина. И как обухом по голове дала. А если ещё и представить, сколько мне предстоит провести времени, ковыряясь в ржавых обломках, в слабой надежде собрать хоть что-нибудь, способное взлететь, так и вовсе. Всё желание что-то делать отпадает напрочь. Слишком поздно. Просто поздно. Нейросеть пикнула оповещением, что создание карты завершено. Но я лишь отмахиваюсь, вытаскивая пистолет из кобуры, присаживаясь на ближайший камень. Смешно, но в моей голове столько баз знаний изученных, что я без труда могу понять, что со мной вот прямо сейчас произошло. Только доктор, помоги себе сам, не поможет, потому что помимо всех методик, которые помогают справиться с таким психологическим состоянием, я знаю ещё и все нюансы их применения. Просто не подействуют. Я не смогу убедить сам себя, потому что не смогу поверить. Смешная ситуация, только почему-то грустно. Кризис смыслов, он такой отсутствие мотива. Ради чего продолжать сопротивляться судьбе и пытаться идти дальше? Я уже опоздал везде, где только мог. Сейчас самым лучшим было бы нажраться самым дешёвым палёным самогоном или этой планетаркой. Да так, чтобы выключиться на сутки. Только где её тут взять? Хотя вон нейросеть говорит, что некоторые корпуса, лежащие на планете, довольно сохранившиеся. Конечно, издалека дефектовку не проведёшь, но шанс, что где-то там уцелел бар в кают-компании, довольно велик. Ну а что? Вполне себе идея. Ничем не хуже поисков Нике или захвата корабля при течь. Ага. Хотя найти выпивку всё же пореалистичнее, чем дядю. Передо мной вся планета, ищи не хочу. И шанс, что получу результат, уже даже не нулевой, а исчисляется отрицательными значениями. А если учесть количество крови возле того камня, то и вовсе в минус бесконечность уходит. То есть живым найти дядю вероятность такая же, как встретить здесь на этой планете, ну, допустим, какого-нибудь человека из параллельной вселенной. Нет, то, что параллельные, точнее, расходящиеся реальности существуют, доказано наукой. Вот только перемещение в мультивселенную невозможно, совсем. Переход в параллельную вселенную, гиперпрыжок, он проходит именно через точки соприкосновения различных слоёв реальностей. Вот только попытка выйти вне своей реальности возможна лишь фрагментарно. А, ага. в расщеплённом до нейтрино виде. Малейшие несовпадения в тактах вращения электронов вокруг ядра атома. И прощай, прощай. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Надоело. Дядя так расписывал мне приключения в космосе: схватки флотов, архи, развлечения, женщины, новые миры. Где всё это? Первая планета, на которую вступила моя нога, и та так и норовит пустить меня на удобрение. Где планеты-курорты? Где пираты фронтира? Где всё это? За всё время с того момента, как я покинул Землю, единственное цивилизованное место, в котором я был, бар на станции в системе Арда. А всё, что я видел потом одни сплошные развалины и останки мертвецов. Руины, руины, руины, каюта на корабле, руины, руины, руины. Клетка. А если ещё вспомнить, что из собеседников только Ники, а потом Рина, в итоге пытавшаяся скормить меня мутантам, так и вообще полная безнадёга получается. Я последний раз нормально разговаривал с синелицом. Его, даже если мои особые обстоятельства взять в расчёт, нормальным сложно назвать. А если вспомнить, что живёт он в одиночестве на полумёртвой планете, которая, кажется, даже не крутится. М да, не космический путешественник, а какой-то археолог или некрофил. И что-то про света не видать. Вроде вот-вот сейчас сделаю такую штуку, и всё наладится. Появится оборудование, найду способ лечения вируса, вернусь на землю спасителем на белом космолёте, и будет всем счастье. Ага, сейчас уже всех облагоденствовал. Чёрт, идея с выпивкой кажется всё более привлекательной. Вот только снова ведь придётся копаться в станках. Надоело, просто надоело. Не хочу. Взгляд, как магнитом, тянет к игольнику, зажатому в руке. Да так, что пальцем больно, несмотря на то, что они в армированной перчатке скафандра. И правда, чем не выход? Легкое нажатие на спусковой крючок, и керамическая игла без особого труда пройдет через кости черепа, превращая мозг в месиво из серого вещества, нанитов нейросети и мыслей, которые сводят с ума. Это ведь так просто. Раз, и все кончено. Только вот страшно. Вдруг там ничего нет? Или наоборот. Правы те, кто говорит об аде и рае. Не хочу ни туда, ни туда. Покой. Я хочу покоя. Шезлонг на берегу океана, банку холодного пива и девушку рядом, загорелую, обязательно загорелую. Рука медленно поднимается вверх, неся ствол пистолета к виску. Чёрт, надо бы шлем снять. По идее, игольник должен его пробить, но кто знает? На вторую попытку я точно не решусь. Свободной рукой стягиваю шлем с разбитым забралом с головы. Вот так лучше. Ствол пистолета приставлен к виску. Надо только нажать на курок. Страшно. Но ну вот сейчас досчитаю до трёх и всё. Закрыть глаза, чтобы не видеть ничего вокруг. 1 2 Удар, ломающий кости предплечья, будто они из хрупкого стекла, и к тому же не затянуты армированной бронёй скафандра. Нажать на спуск я не успеваю. Пистолет, сверкнув на прощании с солнечным зайчиком, улетает куда-то в заросли тровы. Перед глазами тут же выпадает сообщение нейросети о критическом повреждении конечности. Боль бьёт по голове. За мгновение до того, медицинский модуль отрубает нервные окончания в сломанной руке, прочищая мозги. Пытаясь вскочить на ноги, чтобы дать отпор неожиданному противнику, но тут же ловлю удар в незащищённую голову и теряя сознание ещё в полёте, отправляюсь безвольным мешком в ту же сторону, куда улетел пистолет перед этим. В последний момент, перед тем как отключиться, вижу фигуру в чешуйчатом скафандре с закрытым зеркальным забралом. Тьма раскрывает свои объятия, пряча меня от реальности. Безумный, даже сильнее, чем я сам. Расцслав с того момента, как бросил тело своего напарника, всё время шёл по следам землянина. То, что тот не до конца отдаёт отчёт своим действиям, стало понятно, когда землянин протопал мимо пары прыгунов, даже не обратив внимания на шевеление в кустах в паре метров справа. Каким чудом прыгуны не сожрали его ещё тогда загадка, ответ на которую вряд ли бы кто мог дать. Сам Расцлав обошёл хищников, поднявшись по склону выше, там, где скальное основание имелось. Так, на всякий случай, Повторять подвиг Землянина, Растислав, уже встречавшийся с этим безумным порождением злобного гения Предвечного, не собирался. Мозги-то ещё работают, в отличие от этого странного парня-мутанта. Поначалу Растислав хотел догнать человека, но потом передумал. Слишком уж тот беспечно себя вёл. Руины дворцового комплекса далеко не самое безопасное место на этой планете, а Землянин шёл, будто по парку гулял. Потом ни с того ни с сего принялся нарезать круги вокруг ничем непримечательного валуна. Расти Слав потом специально крюк сделал проверить, что же такого там искал этот мутант. И задумался ещё больше. Никаких следов возле валуна не было совсем, но дальше больше. Землянин без причины остановился посреди открытого всем ветрам склона и завис. В прямом смысле просто встал, опустив руки, и стоял. Расцслав уже начал подумывать, что может зря решил помочь парню. Тот начинал ему казаться совсем двинутым. Да ещё и прыгуны, видимо, всё же решившие перекусить незадачливым человеком, объявились. Расцславу пришлось вмешиваться. На удивление мутант вполне адекватно среагировал на ситуацию, беспрекословно выполнял команды, а потом и вовсе преслал благодарность. Ну, до да Расцслав и так нарушил радиомолчание, поэтому отвечать не стал. К тому же, как по казалось, парень вроде как собрался и дальше действовал адекватно. Осмотрелся, выбрал направление, начал спуск. Рост уже собрался выдохнуть, когда землянин, покинувший территорию, где могли его достать излучатели предвечного, сел на камень. До этого неадекватное поведение парня ещё можно было списать на воздействие психотропного излучения, которым была накрыта вся площадь кратера. Но вот сейчас Рост, будто что-то почувствовав, решил подобраться поближе. И как оказалось, не зря. Человек, который смог выбраться из центра станции, кишащей голодными мутантами, без раздумий бросившийся в безнадёжный бой с осерцем, практически не имея шансов, выплывший из озера и переживший встречу с предвечным без видимых причин, решил совершить самоубийство. Что творилось в голове у парня? Да кто ж его разберёт? Расцслав пытался вызвать по коммуникатору, но парень не реагировал. Допустить печаль на финала рост не мог. Сорвавшись с места, он, наверное, побил все мировые рекорды по бегу на 100 м. Именно такую дистанцию выдерживал всё это время. Странно, что парень его не заметил, и всё же чуть не опоздал. Идиот. Склонившись над потерявшим сознание человеком, Ростислав быстро проверил пульс. Что на тебя нашло? Помотав головой, он легко подхватил поджарое тело землянина и направился в сторону спасательного модуля, который они с сетом законсервировали после приземления. Там была медкапсула и аварийный источник питания, ещё не был разряжен до конца. Нужно выяснить, что с земляниным произошло. Не может человек, прошедший огонь и воду, сломаться вот так, просто, даже с учётом того, что он побывал у Предвечного. Точнее, сам факт нахождения у Предвечного должен был полностью ис включить все попытки нанести себе вред со стороны куклы, использующей любого выжившего на этой планете, в качестве проводника своей воли, жёстко ограничивал им свободу воли. У любого из разумных, побывавшего в подземельях безумного дравида, да-да, была только одна цель и желание получить доступ в центр управления ковчега. А тут такой сбой. Нужно разобраться. Расцслав, легко перепрыгивая через редкие камни, усмехнулся. землянин однозначно родился в скафандре